На самом деле, влюбленная Рита последовала в другой город к будущему мужу, оставив тогда свою квартиру, родных, друзей и очень хорошую высокооплачиваемую работу. Первые полтора года семейная жизнь была просто замечательной. Взрослый и опытный мужчина давал ощущение спокойствия и надежности. Хорошо зарабатывал, понимал ее с полуслова и уже наигрался в обычные мужские шалости. Их вечера были спокойные и тихие. Одни чередовались совместными поездками на природу к новым друзьям и ресторанами с вкусной едой. Через время муж вдруг переменился. Резко встал вопрос, почему они до сих пор не зачали ребенка. Однажды утром он покосился на молодую жену и язвительно произнес, «Ты такая же, как и та, и где я вас только нашел», намекая тем самым на свой первый бездетный брак. Вскривившись неприятной ухмылки, молча, не попрощавшись обычным поцелуем, вышел за дверь. А дальше, дальше начался маленький семейный ад. Муж отправлял Риту к врачам, заставлял лечиться, настаивал на постоянном нахождении в стационаре и всячески высмеивал, употребляя ехидные и колкие слова. Рита тогда находилась в полной растерянности. Тема являлась интимной, обсудить ее с кем-то, найти ответы на мучившие вопросы и решить семейную задачу оказалось непростым делом. Более того, врачи ничего особого у нее не находили, так, мелочи, то какое-то женское воспаление, то небольшие отклонения в анализах. Но неприятное и болезненное лечение продолжалось. Но самым страшным являлось совсем не это. Самой неприятной процедурой были совсем не лекарства, которые она тогда принимала в огромных количествах. от которых постоянно тошнило и хотелось спать. Самой неприятной процедурой являлся супружеский долг. Он превратился вместо интимной близости с любимым мужем в какое-то непонятное действо. такое несуразное, что Рита даже не могла подобрать этому занятию подходящее название. Супружеский секс происходил по особому календарю и по определенным датам. Домашняя обстановка накалялась каждым днем, Муж практически перестал разговаривать, а если диалог начинался, то заканчивался непременно темой рождения детей. Рита пыталась объяснить ему, что надо подождать, как советовали ей врачи, что они еще не так долго живут вместе, но муж не слушал, делал вид, что она городит ерунду и брезгливо отмахивался. Потом он зачастил к семейной паре соседей, объясняя это желанием посидеть в нормальной семье, а не в такой, как у них. У соседей было двое детей, и муж всегда возвращался от них в таком настроении, что Рите хотелось превратиться в маленького таракана, заползти куда-нибудь в уютный закуток и сидеть там, пока законный супруг не уляжется спать. Тогда растерянная ничего не понимающая Рита просто запуталась и совершенно не могла принять никакого решения. Выйти из этого сложного круга у нее не получалось. Надежда на счастливое семейное будущее была такой сильной, что закрывала собой все внутренние страшные переживания. Ад продолжался несколько лет и уже отчетливо впереди маячил развод. Как бы ни старалась Рита сохранить семью, в одиночку не получалось сохранить остатки отношений. Все рушилось на глазах. Вернее, уже все сломалось давным-давно, но Рита отчаянно верила, что все это ей только кажется. Уже поднялся вопрос об официальном разводе, как на одном из праздников подвыпившая свекровь, зашедшая в гости на какой-то праздник, отвела ее в сторону. «Ну что у вас?» – с интересом спросила она, хотя прекрасно знала, какое решение уже принято в маленькой семье. «Разводимся», – угрюмо прошептала Рита. «Ничего так и не получается. Он сказал, что без детей не хочет семью». «Я тебе вот что скажу. Это он не может иметь детей». Дыхнула на нее перегаром свекровь. Он в детстве переболел одной болезнью, и еще тогда врачи сказали, что это может окончиться бесплодием. Рита тогда просто окаменела от такой новости. Стало так обидно, что ей хотелось ударить по лицу эту полупьяную женщину, а потом пойти и вмазать как следует ее сынишки. Она переменилась в лице и вопросительно смотрела на свекровь. Так как ни в чем не бывало, продолжала. Но ему не говори. «Он и так знает», – перешла она на шепот. «А почему тогда я мучилась все это время? Почему никто не сказал мне этого раньше?» «Характер такой», – продолжала шептать женщина. «Все равно будет упираться, как осел, и лечиться не пойдет. Я его уговаривала уже, знаешь, сколько раз. Катя плакала, знаешь, сколько с ним, а он только огрызался. Уговаривали его сколько раз, а он настолько посылал куда подальше». Я же столько лечения прошла. Зачем же я столько всего терпела, если бы я знала? Но все равно разводитесь. Ну, а что? Подлечилась вон как хорошо у врачей. Все обследования прошла. Жалко, что вы разводитесь. Ты такая хорошая. И Катя хорошая. И ты. Глаза женщины, немного косые от выпитого, смотрели на Риту немного виновато и имели выражение вроде «Ну вот так, что сделаешь?» «Ты ему не говори», – добавила она. Он только разозлится, толку не будет все равно. «Но почему вы мне раньше не сказали?» Рита хотела опять задать этот вопрос, причем несколько сотен раз подряд. Но промолчала, потому что сразу поняла, что из этой придурковатой семейки надо срочно бежать со всех ног. «Хорошая ты, Ритка! Вот люблю тебя, как дочь!» Бухая свекровь, повисла на ней, сжимая в объятиях. «Но мужики, они такие сволочи! Козлы!» С улыбкой добавила она. «Сука ты!» – подумала Рита. «И сынок твой такая же скотина!» Через два дня после этого разговора она стояла на перроне вокзала с большим чемоданом в руке. Сейчас история о разбитом семейном счастье не вызывала особых чувств, словно она когда-то прочитала ее в красочном журнале и сразу забыла, перевернув страницы. Рита вспоминала, как ее равнодушно встречали проживающие здесь люди в первый день, и теперь понимала, что сама выглядит именно так. Основной задачей здесь являлась максимальная экономия сил. Рита была уверена, что если бы сейчас вновь прибывшая швырнула в нее бокалом, как когда-то она в девушку в баре, то она бы даже не пошевелилась. Ей, наверное, даже показалось бы это чем-то небывалым и непривычным. Сейчас новый человек не стал бы для нее интересным собеседником. Разговаривая с ним, она попросту бы потеряла последние силы. Те немногие фразы, которые произносили тогда окружающие, были максимум того, что они могли для нее сделать. Еще в этих местах практически отсутствовали любые ощущения в теле. Только покалывание от усталости до трещания в голове. Теперь Рита только вспоминала о различных недомоганиях прошлой жизни. Раньше у нее периодически болела нога после неудачного падения. Иногда она мучилась от аллергии в определенное время года. Периодические, ежемесячные боли давали о себе знать и так сильно ее беспокоили. Сейчас ничего не беспокоило, ничего не болело. Одинаковость, отсутствие чувств ярких красок, ощущений, желаний, ровное состояние внутри. Она бы назвала это «ничего», «ноль», «зеро», «пустота». Тягостное и безжизненное одно и то же. Отсутствие цвета, запаха, впечатлений, желаний. Воспоминания из ярких и живых превратились в серое тусклое пятно. На самые простые мысли и действия нужны были силы. Силы, которых не хватало. Температура в воздухе этого синего пространства тоже всегда была одинаковая. Ее будто просто не существовало. Прохладно, жарко, сквозняк, проветривание, свежий воздух. Эти обычные слова полностью отсутствовали в местном лексиконе. Макс был прав. Спасала только библиотека. Чтение книг и погружение в жизнь персонажей, описание природы и любых историй давало какое-то облегчение. Внутри сразу что-то оживало, и будто из ниоткуда брались силы. «Макс, пойдем почитаем». Рита жестом, экономя силы, кивнула в сторону библиотеки. Они медленно побрели в соседнее помещение. Рита схватила первую попавшуюся книгу с полки. Они уселись рядышком за небольшим столом и погрузились в чтение. Рита уже давно не выбирала книги. Они все стояли одинаковые, без опознавательных знаков, разноцветных обложек и одного размера. В целом теперь это стало неважным. Главное, что был текст, а в нем события из настоящей жизни. Рита перевернула обложку. Ей попалась немного странная книга о волшебном существе, путешествующем по городу. Маленький ангел попал в какой-то офис, и там все изучал, рассматривал и слушал разговоры. Рита мысленно улыбалась. История была очень простая и незамысловатая. Небольшие рассказики из жизни обычных людей. Но от книги вдруг стало тепло. Она вспомнила похожий офис своей работы, друзей и коллег, и будто ненадолго погрузилась в свои обычные, но теперь такие далекие трудовые будни. Она зачиталась, но вдруг услышала, как звонит телефон. Сначала она не поняла, где он, но трель звонившего мобильника отвлекала. Он громко исполнял мелодию почти возле уха, и Рита машинально потянулась к лежавшему рядом телефону. «Да», – не отрываясь от чтения, произнесла Рита. «Меня зовут Наталья, я представляю компанию. Не могли бы вы уделить несколько минут для исследования?» Рита подняла голову от страницы попыталась понять, что же хочет от нее звонившая девушка, откуда она вообще тут взялась и откуда в конце концов у нее в руках настоящий мобильный телефон, точь в такой же, как был у нее когда-то. И вдруг она увидела прямо перед собой знакомые стены своей квартиры. Ее будто током ударило откуда-то изнутри, Она вздрогнула так, что телефон чуть не вылетел у нее из рук. «Я дома?» «Не могли бы вы ответить на несколько вопросов?» «Да, да, девушка. Как вас зовут?» – закричала Рита. В трубке сначала замолчали, а потом удивленно произнесли. «Меня зовут Наталья. Я представитель...» «Простите, девушка, а вы не могли бы сказать, который сейчас час?» Девушка опять немного помолчала и произнесла. «Десять сорок пять». это по московскому времени да по московскому в трубке слышалось некое недоумение от заданных вопросов девушка девушка извините а какое сегодня число 30 медленно произнес голос а месяц какой июль да нет не июль уже раздраженно ответила девушка наталья как не июль вы уверены девушка уверена сегодня 30 октября, 10 часов 47 минут. По московскому времени. Недовольно добавила девушка и отключилась. Рита сжала в руке телефон. Сейчас она пребывала в шоковом состоянии. Она вернулась домой. Рита рассматривала свою комнату, которая теперь казалась какой-то незнакомой, будто она спустя годы вернулась в родное жилище. Тут ее все словно передернуло. Она вспомнила слова девушки о дате и времени. Октября. Она сказала октября. Неужели прошло столько времени? Рита попыталась встать с кровати, тело не слушалось, казалось чужим и непослушным. Зажатым в руке мобильником девушка прошла на кухню. Дневной свет будто ослепил ее. Она зажмурилась от яркого солнца и несколько минут даже не могла открыть глаза, их будто жгло и резало. Босые ноги ощущали холодный пол. — Почему такой ледяной пол? — промелькнуло в голове. — Лето на дворе. Ее сразу передернуло. Она приоткрыла глаза и бросилась к окну. Глаза болели, и она, моргая и присматриваясь, пыталась разглядеть, что за погода стояла на улице. Рита увидела знакомый двор и сразу почувствовала, как зашевелились волосы у нее на голове. Картина за окном отображала осень. Предательски затряслись руки. «Надо было спросить, какой год», – пробормотала Рита. В этот раз после очередного перемещения почему-то не наблюдалось такого панического страха попасть обратно. Просто спокойное созерцание происходящего вокруг. Было нечто похожее, как будто она не вернулась назад домой в свою обычную жизнь, а наоборот. Ее жизнь проходила там, а сюда она будто заскочила в гости. Только удивление и новые впечатления от возвращения в родной уютный дом. Все казалось другим. Такая знакомая, но такая странная мебель в ее однушке. Двери, ковер, яркий свет, при котором ничего невозможно было рассмотреть. Рита огляделась. На столе стояла все та же тарелка с бутербродами. Она прикоснулась и опять замерла. Засохший хлеб и превратившиеся в маленькие сухие кусочки колбаса и сыр еще раз явно напомнили ей о том, что сейчас явно не 30 июля. Август, сентябрь, октябрь. «Меня не было три месяца», – хладнокровно рассчитывала Рита. Она увидела лежащую на столе записку «Позвонить Маринке» и чуть ниже накорябанный наспех номер телефона Макса. Девушка не верила своим глазам. Она сразу вспомнила свое последнее возвращение домой. Как металась по квартире, как бросилась звонить Максу, как боялась опять оказаться в странном космическом корабле. Сейчас было все по-другому. Внутри ощущалась пустота. Как будто за время ее такого долгого пребывания в другом мире внутри все вымерзло. Все чувства казались другими, холодными и неживыми. До нее еще даже не доходило, что она видит перед собой стены своей квартиры и обычный солнечный свет за окном. Рита продолжала зажимать в руке телефон. «Мама!» – пронеслось в голове. Девушка разжала ладонь. Спокойно и в то же время неловко, будто не неумело, Она нажимала на такие знакомые кнопки. Пальцы будто отвыкли от привычных движений. Рита зашла в меню последних вызовов. Номер мамы был самым последним. Девушка посмотрела на дату. 30 июля. Да, именно тогда она слышала звонок от мамы. Внутри заныло. Она посмотрела на дату и время на экране. Девушка-представитель была права. Там светился октябрь месяц. Внутри опять заколотила. Рита вернулась в меню вызовов и нажала кнопку. Мама сразу ответила. Да, доча, привет. У Риты вдруг перехватило дыхание. Знакомый голос будто вывел ее из утреннего оцепенения. Дыхание сбилось. «Рит, ты чего молчишь? Мама на том конце провода заволновалась. Рита попыталась что-то сказать, но внутри ничего не слушалось. Она, как рыба, только открывала рот и что-то еле слышно шипела. «Алло, Рита! Алло, Рита!» – громко звала ее мама. «Алло! Я тебя не слышу!» Девушка отчаянно пыталась что-то произнести, но ничего не получалось. В горле пересохло, а внутри все трясло. Мамин голос продолжал восстанавливать ее из пепла. Внутри оживало и заторможенное состояние сменялось новыми будоражащими чувствами. Рита вдруг испугалась, что мама так и не услышит ее и положит трубку. А она исчезнет опять и даже не успеет поговорить. Не успеет ничего. Мама не отключалась. Она продолжала звать ее в трубке. Изо всех сил Рита попыталась издать хоть какой-то звук. Опять ничего не вышло. И тут на глаза накатились слезы. От беспомощности, от отчаяния, от невозможности просто поздороваться с мамой. «Рита, ты что, плачешь там?» Вдруг обеспокоенно спросила мама. Рита удивилась. Ей казалось, что ее совершенно не слышно. Она попыталась что-то хотя бы промычать. Мама будто опять ее услышала. «Что случилось, Рита? Что такое?» «Я? Ма? Ма? Что? Что там у тебя? Ты заболела?» «Ма? Не. Ну как нет? Я же слышу голос какой. Вот все твоя привычка на распашку ходить. На работу не ходи». «Есть дома что-то из лекарств? Или привезти?» «Да», – еле выговорила Рита. «Выпей что-нибудь и ложись. Горячее пей. К тебе приехать?» «Ма, ма», – прохрипела Рита. «Я посмотрю, если получится с работы пораньше сбежать, я к тебе заскочу. Ложись, вон голос какой. Горячее пей. Давай, пока-пока. Я тебе попозже позвоню, а то даже сказать ничего не можешь». «Ага». прошептала Рита в трубку, и мама отключилась. Пока еще девушка ничего не соображала. Ситуация изменилась будто наоборот, будто шиворот на выворот. Ей казалось, что теперь она непонятно, кто здесь, и вообще ничего не соображала. Внутри ныло от того, что она не смогла поговорить с мамой. Но, с другой стороны, появилось необыкновенное чувство радости, что она услышала родной голос. А еще она вдруг поняла, что жива и даже здорова, и сейчас раздумывала, как же происходило ее существование здесь, пока ее тут не было. Рита ощущала себя космическим пришельцем, непонятным и странным существом из какого-то третьего мира, катающимся в невиданном пространстве. Не тот нудный, темно-серый, тусклый мир, и не этот живой, настоящий, теперь не казались ей местом своего обитания. Она была нигде и никем, непонятным, заблудившимся, неизвестным организмом. Телефонный разговор казался тоже продолжением всех ее затянувшихся снов. Только что-то глубоко внутри начало оживать. Голос мамы стал точкой отсчета, и душа стала просыпаться. «Позвонить Маринке», — бросилась в глаза лежащая на столе записка. Рита встала и включила чайник. «Нужно срочно позвонить Маринке и узнать у нее хоть что-то». Рита попыталась вслух что-нибудь произнести. Чайник закипел, девушка плеснула кипятка в кружку с пакетиком чая, взяла со стола засохший в крепкий сухарь хлеб с бутреброда и попыталась поесть. Запахи еды были такими яркими, что она не могла надышаться их ароматом. Кружка непривычно обжигала руки. Глотнув немного чая, Рита попыталась что-нибудь сказать. Сначала получалось плохо, но с каждым глотком связки немного оживали. Это родное пространство стало незнакомым. Она теперь была здесь гостей, ненадолго заскочившей повидаться с домом. «Как же я здесь живу?» – рассматривала свое домашнее пространство Рита. «Если мама так спокойно отреагировала, значит, я точно здесь и никуда не пропала. Но как я тут? Почему ничего не помню?» Тут ее осенила новая мысль. «А почему, если я продолжаю здесь быть, у меня засохший бутерброд на столе? Я что, его не выбросила до сих пор?» В квартире все так, как я оставила. Вопросы, вопросы, вопросы. Рита попыталась разговориться. Связки пока не слушались. «Зеркало! Здесь есть зеркало! Какая я вообще?» Она вспомнила давно забытый предмет и то, что так давно не видела свое отражение. Кособоко ковыляя в прихожую, слегка подтягивая непослушную затекшую ногу, Рита подошла к зеркалу и глянула туда, почти замерев. Ничего в ней не изменилось. Она осталась прежней. Тот же цвет волос, с которым она исчезла тогда, такое же тело, никаких признаков изменений не наблюдалось. Но все-таки что-то было в отражении не так. Пока она не могла это понять, но девушка в зеркале явно стала какой-то другой. Рита постояла при этом, пытаясь разговориться, произносила различные звуки, покрутилась во все стороны и тут поняла, в чем дело. Глаза. Лицо было будто каменным. будто не имела мимики и застыла, как маска, выглядела недвижимым и не выражающим ничего. Пустое лицо. Она напомнила самой себе гипсовую заготовку, на которой надо было еще что-то нарисовать. Глаза глядели из зеркала безжизненно, казались неживыми. Она вообще напомнила себе героев фантастических фильмов, то ли роботов, то ли враждебных существ. В этот раз была еще одна отличительная особенность – Она совершенно не боялась исчезнуть. Страх внутри испарился. Практически пропали желания и чувства. Еле-еле что-то внутри пробуждалось, но крайне медленно и неуверенно. Рита не хотела возвращаться назад, но и тут пока не чувствовала настоящей радости от прибытия. Постепенно получилось произнести хоть что-то. Рита плеснула еще кипятка в чашку и продолжила пить его маленькими глоточками. Наконец голос прорезался. Рита набрала номер Марины. «Маргошечка!» радостно поприветствовала ее подруга. «Марин, привет! Я рада тебя слышать, но у меня к тебе очень важное дело. Постарайся мне помочь. Что-то случилось? Хрипишь, заболела? Не знаю. Скажи, когда мы виделись с тобой последний раз? Какого числа?» Подруга замешкалась. «Марин, вспоминай, это важно!» «Да давно уже!» «Насколько давно?» «Я не знаю. Давно. Я даже ругалась с тобой, что ты не приезжаешь. Дай подумать. А что такое?» «Марин, у меня с головой что-то. Постарайся вспомнить, когда ты меня видела. Когда мы последний раз разговаривали. Что я тебе говорила?» Рид, да не знаю. Все как обычно. Но не виделись мы действительно давно». «Почему?» «Да ты говорила, что занята, что на работе оврал. А потом ты уехала». «Куда я уехала?» «Вроде в отпуск, а потом вроде в командировку. Ты говорила, я когда тебя на день рождения звала, ты тогда вроде уезжала». «Я не была у тебя на дне рождения?» удивленно спросила Рита. «Не, не было тебя». «Как это? И как я это объяснила?» «Я уже не помню, Рит». «Марин, мне надо с тобой увидеться». «Маргошечка, да приезжай, конечно. Я так за тобой уже соскучилась». «А как ты вообще? Что-то и правда давно не виделись». «В том-то и дело. Короче, ты про меня ничего странного не слышала, так?» Подруга удивленно хмыкнула. «Не, все с тобой было нормально. Просто занята все время была. А почему ты так спрашиваешь?» «Потом расскажу». «У меня свекровь гостит. Сегодня вечером провожу ее домой и наберу тебя. Приедешь сегодня?» «Да, набирай», – произнесла Рита, а сама подумала. «Да, приеду, если не отправлюсь куда-нибудь еще». Невнятные объяснения Маринки не внесли ясность. Но то, что та ее не видела очень давно, уже было однозначно странным. Подруги созванивались часто и встречались тоже регулярно. Рита всегда находила время для встреч с Маринкой. «И куда я вообще уезжала? Почему я не пришла на днюху к ней? Ясен пень, тут все не то. А я вообще на работу хожу...» Она опять взяла телефон в руки и открыла последние вызовы. Герман, пошли гудки. Рид, что-то срочное? Я очень занят. Говори быстрее. Привет, я быстро. У меня к тебе один вопрос. Я на работу хожу. Ты про зарплату хочешь поговорить? Так это уже обсуждалось. Гера, я не про зарплату. Я на работу хожу. Ты меня когда последний раз видел? Ты чего там приболела? У тебя что там, провалы в памяти? «Да, перепила вчера». Рита подхватила эту идею. «Сегодня проснулась, ничего не помню. Помоги мне». «Рит, я занят, правда. Перезвони мне попозже». Девушка поняла, что и здесь она ничего особо не разберет. Времени перезванивать, возможно, не было, и она задала еще один вопрос. «Тогда скажи мне, ты когда-нибудь был у меня дома?» Герман засмеялся. «Ну, у тебя и вопросики. Вчера точно не был. Ты не со мной бухала, я в командировке». «А вообще, ты был когда-нибудь у меня дома?» «Ну, где ты живешь, конечно, знаю. Но имею в виду, у нас с тобой ничего не было». Герман опять засмеялся. «Так что, если ты ищешь кого-то, это не я». «Ладно, я поняла». «Давай, не болей, лечи голову». Рита теперь уже четко осознала, что ничего внятного из телефонных разговоров она не узнала. Все ответы слышались бессвязными и непонятными. Надо поехать на работу и там все узнать непосредственно от коллег. Юльку, например, увидеть. Только сейчас она поняла, что в своем и уже третьем перемещении ни разу не видела никого вживую. Странности продолжаются. Оставался еще один важный пункт, который беспокоил ее сейчас больше всего. Макс. Его нацарапанный телефон на клочке салфетки волновал больше всего. Это была ниточка, за которую она цеплялась внутри. Он был для нее сейчас самым важным и самым явным. Все это время Рита думала исключительно о возможности позвонить опять по тому же номеру. Но она боялась. Боялась, что и эта ниточка никуда не приведет. Она подошла к столу, взяла клочок бумаги в руки и сразу услышала, как внутри застучало сердце. Наступал решающий момент. Макс много раз тогда объяснял, что попала она как раз-таки к нему домой. И тот самый Серёжа был его родным отцом. Но сейчас Рита в это почему-то слабо верила. Звонок по тому же номеру мог стать ответом на очень многие вопросы. Девушке уже все казалось миражом. И тот мир, и этот. Пошли гудки. «Алло!» – в трубке прозвучал взрослый женский голос. «Здравствуйте! Я ищу Стебухина Максима. Скажите, пожалуйста, я правильно попала? Это его домашний номер?» «Да, правильно!» От этого быстрого, короткого и положительного ответа у Риты подкосились ноги, задрожали руки и похолодило внутри. Она не ожидала, что действительно ее друг из дальнего мира – существующий реальный человек. Сколько бы они ни обсуждали там в своем космическом сером пространстве их настоящую жизнь, в глубине души Рита этому всему давно не верила. И также давно не верила, что при возвращении домой тогда попала по нужному номеру. И Макс все-таки существует. За это короткое мгновение у нее перед глазами пролетела вся последняя странная жизнь. Она не знала, что сказать дальше. Ответ был неожиданным, очень радостным и в то же время разрушающим все ее представления. Алло, девушка, вы что-то хотели? Да, мне нужно его услышать. У Риты тряслись руки, она вдруг поняла, что может буквально через мгновение услышать знакомый голос. А он здесь больше не живет. Как не живет? Он переехал. Как переехал? Куда? Они с Верой отдельно живут. Кто такая Вера? Его жена. Они купили квартиру и переехали. А вы что-то хотели? Может, ему что-то передать? Максим женился? Да. Так что передать? «Передайте, хотя нет, ничего не нужно». Женщина на том конце провода услышала расстроенный голос и дружелюбно стала прощаться. «Подождите, а вы не могли бы...» Женщина молча ждала следующие слова. «Нет, спасибо, ничего не нужно, до свидания». «До свидания», – женщина положила трубку. Раздавались короткие гудки. Рита держала печащую трубку и пыталась что-то сообразить. Мозг продолжал просчитывать варианты, но внутри образовалась пустота. Рита не ожидала такого поворота. Макс был ее не то что близким другом. Он стал давно уже ее собственной частью. С самого первого дня их странного знакомства в чужом незнакомом мире она считала его своим человеком, своей опорой. Он не был ее другом или возлюбленным, Для нее Макс давно стал местоимением «мы». Сейчас телефонный разговор разделил это «мы» на «они» с Верой. Хотелось плакать, но слезы не появлялись. С одной стороны, Рита была рада, что ее друг из-за зеркаля реально существует и теперь есть надежда. Хотя нет, надежды не было. Было непонимание, а теперь еще добавилась бесцельность существования. Рита давно мечтала, что они когда-нибудь выберутся и в реальной жизни найдут друг друга. Теперь эта цель исчезла и внутри опять все заморозилось. Мама, Маринка, работа, этот мир, тот, будто все сразу потеряло смысл. «Хорошо, что ты, Макс, существуешь». Она подумала, что рано или поздно опять вернется туда, откуда только что прибыла. И сразу представила, что скажет парню именно такие слова. «Ты есть, ты живой». Было не больно, было никак. Пустота. Я собиралась поехать на работу. Мысленно напомнила самой себе Рита и стала собираться. Она достала со шкафа куртку, ожидающую холодного сезона, теплые ботинки, шарф. Быстро оделась, схватила лежащую в прихожей сумку, мобильник и вышла за дверь. Вокруг было все будто по-новому. Крашенные стены подъезда, двери, квартир на этаже. Эхо от малейшего звука. Но сейчас стало все безразличным. Рита вызвала лифт. Через несколько секунд знакомые стальные двери открылись. Она вошла, нажала кнопку первого этажа и кабина двинулась вниз.